Каков в твоем разе будет твой директорский наказ? Я вас понимаю, мужики. Хотите довести дело до конца? Что ж, я не против. Если только, если, конечно, ваши поиски не затянутся. Лично мне, сами понимаете. Главное, чтоб прессовать перестали. Мы постараемся не затягивать. Ну что ж, Орлы, тогда работайте. Еще какая-нибудь моя помощь требуется? Возможно, под конец понадобится привлечь дополнительные силы, потому как Матвеев, он... Короче, он опасен. брюнет неожиданно посерьезнел. Понял, не вопрос. Сделаю все, что в моих силах. Потому как сам мокрушников не люблю. На мне чужой крови отродясь не было. Хм, недоверчиво отчетливо кашлянул купцов. Лично, на мне, никогда. С каменным лицом очеканил брюнет Я в курсе, Витя. К слову, за наши текущие потребности. Еще нам нужен автомобиль. Погоди-ка, я ж вам джип строговский отдал. Джип для наших игр не годится. Слишком броский. Выдай-ка лучше нам Volkswagen. Тот самый, из-за которого весь сыр разгорелся. Без проблем. Хоть сейчас забирайте. Я позвоню в гараж. Партнеры снова переглянулись. Ах, если бы в ментовке все административно-хозяйственные вопросы решались тоже оперативно, восхищенно протянул Леонид, и этим своим непосредственным восхищением заслужил индульгенцию от брюнета, на лице которого тут же расплылась довольная улыбка, символизирующая что-то на вроде «Вот, почувствуйте разницу, сынки!» А просветите, коли не секрет, как вы собираетесь это делать. Ну, искать Трубникова. Матвеева у Купцов. «Да один хрен. А что, если он уже давно из Питера слинял?» «Проверим. Если он покинул Питер поездом или самолетом, мы это узнаем». «Каким образом?» «Ну, это просто. Покупая билет на поезд или на самолет, ты предъявляешь паспорт, и твои данные заносят в компьютер. Этот вариант мы проверим быстро. Вот если человек уехал на автомобиле или электричками, тогда, конечно, его след теряется». Понял. А если все-таки на автомобиле? Пока у нас нет никаких оснований так думать. Проверка ведется, и уже завтра мы будем знать ответ относительно железнодорожного и авиавариантов. Это во-первых. Во-вторых, есть у нас еще кое-какие зацепочки. На последней фразе Петрухин подпустил загадочного туману. Однако тут же обломал заказчика. Но пока без комментариев, без обид. Исключительно, чтобы не сглазить. Из офиса магистрали партнеры укатили в 12-м часу. Укатили на переданном им в безвозмездное пользование микроавтобусе, разборки вокруг которого обернулись убийством. Что плохо, но в то же время причудливым образом трансформировалась в источник выгодной халтуры для двух собратьев по полицейскому несчастью. Что хорошо. Впрочем, слово «халтура» в данном случае не вполне корректно. Ведь в таком случае, зацепившись за признание Брюнета о том, что ему вполне достаточно нарытого партнерами результата, Петрухин с Купцовым со спокойной душой могли затребовать причитающиеся им гонорары и прямо сейчас разбежаться, возвернувшись каждый к своему барану. Но, положа руку на сердце, возвращаться-то им и не хотелось, ибо и тот, и другой по образу и подобию своему не пастухами были, но охотниками. За Петрухина, так вообще говорить, не приходится. Испытать то, что он пережил минувшим мартом, врагу не пожелаешь. Но да Купцов, хотя его судейский косяк и был не в пример задорнее, не менее тяжело переживал свой вынужденный уход из органов. Леонид до сих пор не мог забыть, сколь муторно, как погано было у него на душе, в тот момент, когда наступило осознание того, что все, он больше не мент, Какое-то время он еще улаживал служебные формальности, передавал дела, консультировал ребят, но потом вдруг осознал все, осознал и затасковал, в том числе и потому, что совершенно не представлял, чем станет заниматься. Отвергнув немногочисленные сами собой напрашивающиеся варианты адвокатура, частные детективные конторы, всевозможные службы безопасности, Купцов взял тайм-аут и начал бомбить на своей антилопе. Потихоньку успокоился, остыл. Но когда несколько дней назад на его горизонте нарисовался Петрухин, Леонид понял, что остыл, как прогоревший костер. Снаружи вроде как пепел, а попробуй косунуть руку внутрь, обожжет. И в этом смысле Петрухина он отлично понимал. Ибо сам был точно таким же. Вот стоило только разок прикоснуться к прежнему ремеслу и получите... Заболела, засвербила опять. Именно по этой причине партнеры не могли сейчас поставить точку в незавершенном деле. Не могли, не хотели просто получить в принципе честно заработанные деньги и пойти со спокойной душой пить водку. Матвеев Трубников был где-то рядом, и Петрухин с Купцовым не желали успокаиваться до тех пор, пока на его запястьях не будут защелкнуты наручники. Может быть, в конечном итоге это сделают и не они лично, а действующие сотрудники мили... Тьфу, черт, никак не привыкнуть сотрудники полиции. В данном случае это совершенно не принципиально. Для них было очень важно, чтобы это просто случилось. Как человек, приговоривший за сегодня всего одну бутылку пива, а не литр водки на пару с представителем рабочего класса, как сказал некогда классик, классом тоже выпить не дурак. Микроавтобус вёл купцов, вёл и параллельно делился с Петрухиным той информацией, которую предпочёл умолчать при разговоре с брюнетом, дабы не спугнуть известную своей ветренностью удачу, а также оградить работодателя от поспешных выводов, решений. Мы с тобой не ошиблись. Один из телефонных номеров действительно принадлежит матери Матвеева. Только не Вологодский, а Буйнакский. И под каким соусом ты её раскручивал? Представился старым приятелем сына. «И не противно тебе было доверчивой старушке врать?» – насмешливо поинтересовался Петрухин. Злопамятно припомнив приятелю укор в циничном выкачивании информации из доверчивого ребенка. «Противно! Но особой информации из нее не выкачал». Со слов матери, после новогодних праздников Саша укатил в Вологду, где живет его двоюродная сестра. Но там Саше не понравилось, и через пару месяцев он подорвался в северную столицу. Где, цитирую маму, устроился на должность в солидную фирму, которая торгует трубами. Каков наглец, а? Да, меня эта фразочка тоже изрядно повеселила. Настолько, что на финальный мамин вопрос, от кого передавать привет, если Саша позвонит, я сказал, от Алексея Тищенко. А вот это ты напрасно, нахмурился Петрухин. Как бы не вспугнуть раньше времени. Купцов пожал плечами. Испуганный человек совершает больше ошибок. Тоже верно. Что ж, в любом случае, твой звонок старшему лейтенанту Намику оказался на порядок информативнее. Жаль только, что, как выяснилось, наш Саша Матвеев не судим. Почему? По всему выходит, напрасно я Семена сегодня дернул. Пальцы в итоге все едино окажутся говорящими Но ведь могло оказаться и по-другому. Могло. Слушай, а ты как собираешься искать этого мамуку? Их ведь там на опрашке тысячи, и каждый третий мамука. Понятия не имею, рассмеялся Купцов. Как-нибудь разрулю. С твоей и Аллаха помощью. Да, и наконец, самое последнее. Полчаса назад Денис скинул мне смс с данными абонента мобилы на которую в начале апреля трижды звонили с телефона твоего алкаша Смирнова. Я попросил бы моего источника не обижать. Ну и что же, владелец? Сей мобильный номер числится за Еленой Андреевной Таранущенко, зарегистрированной по адресу улица Стахановцев, 19. Обратно в масть оживился Петрухин. Помнишь, я тебе говорил, что с какого-то момента Саша стал задерживаться по вечерам? А то и вовсе не являлся. Все правильно. Решительному парню без бабы никуда. Стоп. Стахановцев 19. А квартира? Не готов комментировать. Но Денис прислал именно такой адрес. Ладно. Завтра с утреца съезжу. На месте разберусь. Пока кое-кто будет культурно отдыхать с родственничками. Завидуешь? Хочешь, мы тебя с собой возьмем? Некогда мне по Выборгам разъезжать. Дело надо делать. Кстати, как Фолькс, что думаешь? Вполне себе рабочая лошадка, невзирая на возраст и явно непритязательный уход. Немец, он и в России немец. К слову, завтра заеду на ближайшую СТО, закажу тонировку на окна. Зачем? А затем, что у нас с тобой не маршрутка, а БМП. Боевая машина Петрухина, понял? Ага, понял, что у тебя мания величия. Нифига подобного. «У меня внимание, у меня просто величие», – пафосно произнес Дмитрий, и вдруг совершенно неожиданно, безо всякой к тому предпосылки подводки, спросил. «Купчина, а у тебя есть длинное черное пальто?» «Эк, тебя шибает. Легкость мысли прям-таки не А зачем пальто? Я тут знаешь, о чем подумал? Если мы не сможем выйти на Матвеева в ближайшие дни» то вполне способны создать иллюзию, что мы на него вышли. Разжуй, пожалуйста. Жую. Был у меня такой случай. Убили два подонка мужика. Тот, понимаешь, из Молдавии приехал полюбоваться северной Венецией. Убили, ограбили. Взяли куртку, хорошую, часы золотые, деньги, видеокамеру. Вычислили мы орлов, взяли. Но вообще-то дело дохлое. Оба в несознанке, улик никаких, и, судя по всему, придется обоих отпускать. Тогда я связался с Молдавией, попросил самое точное описание его вещей, часов, куртки, бумажника, марку камеры. Потом все это добро, похожее, по знакомым собирал. И сунул голубчиком свои вещдоки в морду. Вот, ребятки, вещи убитого молдаванина. И ведь раскололись. Тут главное темп допроса держать. Давить со страшной силой. «А что?» – попробовал идею на зуб купцов. «В этом что-то есть?» «Ну так что насчет пальто?» «У нас уже имеются кроссовки и резинка жевательная. Добавим к этому пару ружейных патронов и пальтецо». И понеслась. «Вот, дескать, Игорек, взяли мы твоего Сашу. Сейчас ему на хате уже ломают пальцы. И он уже дает показания на тебя». Сломается Игорек, заговорит. Глядишь, и телефончик Сашин вспомнит. Должен же быть у них какой-то канал связи. К слову сказать, петрухинская идея представлялась вполне себе реальной. Если крепко прижать строгого с липовыми вещдоками и вдвоем попрессовать, до да кучи намекая на бандитов, дружков нокаута, которые уже вовсю ищут Матвеева. Это ведь только на закаленного блатаря подобные штуки не особо действуют. «Очную ставку давай, начальник!» – скажет блатной и ухмыльнется. А вот интеллигент Игорь Строгов может и расколоться. В общем, идея с блефхом хоть и не была шедевром оперативно-следственной работы, партнерам приглянулась. Другое дело, что немного посовещавшись, они все-таки решили оставить ее на самый крайний случай. «Не ссы, Купчина! Никуда он от нас не денется! Найдем!»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 И все умершие э -э, не жили до тех пор, пока мы не дали им жизнь, вспомнив о них. И глаза их из сумрака взывают к нам. Что это такое, ты завинтил? Осведомился Петрухин по завершении цитаты. Это не я. Это завинтил один парень из романа Уоррена «Вся королевская рать». Ну, у тебя и память. Лично я в школе ни одного стиха никогда толком запомнить не мог. Я помню чудное мгновение. Ещё туда-сюда. А дальше всё, полный ступор. А вообще? Херню он порит, этот парень. Ничто не пропадает бесследно. Как же? Ещё и как пропадает. Хрен концы найдёшь.